Нужно расти вместе. Хорошие отношения между супругами по определению предусматривают развитие, рост обоих. Я не верю в успех таких браков, в которых растет и стремится к психологическому и духовному познанию себя только один из партнеров. Если индивид не вступил на путь совершенствования собственной личности — то другой не сможет проверять себя в сравнении с ним. Такой человек превратится в мертвый отрицательный груз, станет выхолощивать супружеские отношения, потому что ему будет трудно принять то, что его партнер продолжает расти. Более того, он сочтет, что рост супруга угрожает его равновесию и указывает на отсутствие у него познания себя, на его невроз. Не обязательно обоим находиться на одном уровне познания себя. Достаточно двигаться вперед, анализировать себя, искать свою истинную сущность. Если супруги не помогают друг другу расти, они будут постоянно препятствовать один другому и неизбежно потеряют доверие к себе. Разумеется, совместный рост подразумевает определенный риск. Мы рискуем узнать себя настолько глубоко, что перестанем себе нравиться. Рискуем столкнуться с трудностями при исследовании себя, обнажить свою сущность перед другим человеком. Но все равно это стоит делать. Завершив такую работу, мы как бы соединимся, сочетаемся браком с самими собой. И это не помешает нам состоять в браке. Напротив, только соединение с самими собой породит в нас энергию и познание себя, достаточные для соединения в браке с другим человеком. Если мы хотим действительно расти вместе, нам необходимо глубокое соучастие. Психологический, духовный рост — это не игра. Видя, что наш супруг анализирует свое состояние, пытается расти и становиться лучше. Мы должны относиться с уважением к его усилиям. Действительно любящий человек с доверием ждет, пока другой завершит свой труд духовного роста. Состоять в браке означает верить в другого человека. Но это не значит, что нельзя критиковать его или делать замечания. Скажу больше – Именно тот, кто нас любит, может позволить себе высказать свое мнение. А кто лучше нашего супруга, понимает, когда мы придумываем себе отговорку, оправдание для ухода от ответственности? И кто лучше нашего супруга, знает наши способности и поддерживает нас в минуты подавленности или не веря в себя? Когда брак оказывается несостоятельным, это видно и по таким признакам. Супруг, не умеющий жить в браке, услышав замечание, сделанное с любовью и с целью помочь ему расти и познавать себя, воспримет его как критику, как попытку его обесценить. Брак является несчастливым и в том случае, когда супруг, стремящийся расти, Чувствует, что другой, стоящий на месте, не познавший самого себя, делает все возможное для ослабления его решимости, его выбора, насмехается над ним, подшучивает, немилосердно его критикует или усиливает его беспокойство и страхи, лишая его всякой поддержки. Истинно любящий видит, когда его партнер переживает кризис, смятение, утомление. В таких случаях нужно верить в своего спутника жизни, терпеливо ждать, пока он восстановит силы, и помогать ему идти по пути к внутренней свободе. Никогда нельзя доминировать над другим человеческим существом. Никогда нельзя навязываться другому человеку. В любом случае нельзя останавливать его психологический и духовный рост. Я убеждался в этом тысячи раз. Это невероятно, но если человек нашел путь самопознания и хотя бы немного прошел по нему, ему уже никто не помешает. Пусть даже он остановится, пусть временами ему будет казаться, что он совсем не изменился, пусть он совершит ошибки, Пусть ему потребуется много времени, все равно он придет к цели. Это несомненно. Иллюзии в браке Мои постоянные читатели давно знают, что в моем психотерапевтическом методе определяющей является концепция реальности. К сожалению, общество, в котором я живу, не разделяет мою точку зрения. Оно предпочитает заставлять людей верить небылицам, вымыслам, мечтаниям. Общество такого типа предусматривает и поощряет самые мудреные фантазии, самое безудержное воображение, хотя все это и обречено лопнуть само по себе, столкнувшись с реальностью. В конце второго тысячелетия люди продолжают рассуждать нездоровым невротическим образом. Я никогда не перестану говорить, что человечество тяжело больно, и что пора открывать новые ценности, изобретать новые методики совершенствования человеческой личности. Общество продолжает побуждать индивидов к осуществлению нереальных идеалов, заставляет их мечтать, верить в возможность всего, принуждает жить больше фантазиями, воображением, чем реальностью. В наше время человек основывает свою жизнь скорее на желаниях, чем на реальных фактах. Я все меньше уверен в том, что мои современники действительно живы. Они не управляют собственным существованием от первого лица, но предпочитают предаваться мечтаниям, иллюзиям, а время проходит, и жизнь становится все короче. Как могу я убедить их в том, что реальность превосходит фантазии, что реальное интереснее воображаемого? Свои психотерапевтические методы, как клиническо-персональной, так и помощи супругам, я основал на реальности. и должен со всем смирением заявить, что люди после такого лечения преображаются, заметно меняются к лучшему. Например, если бы супружеская жизнь строилась на реальной основе, насколько меньше было бы кризисов и распавшихся браков? Ведь обычно мы все, если не достигли глубокого познания собственной личности, Стараемся увидеть в своем супруге воплощение придуманного нами идеального образа. Наши иллюзии действуют большей частью на подсознательном уровне, так что мы этого не замечаем. Меня это пугает. Но мои братья и сестры предпочитают страдать, оставаться разочарованными, опустошенными, и тратить всю свою энергию на осуществление неосуществимого, вместо того, чтобы проживать то, что очень естественно и достоверно преподносит им реальная действительность. Только чувство реальности помогает мне жить, поэтому я люблю действовать. Более того, действие является для меня проверкой моих мыслей, Действия — это конкретное выражение реальности. Очень многие современные люди раздвоены, шизофреничны. Они живут в реальном мире, но мысли их витают в облаках фантазии. Таким образом, они никогда не узнают, что так и не родились, так и не жили, хотя они и существуют. Я встречал множество супругов, уже пожилых 60-70 лет, которые все еще убеждены в том, что смогут осуществить химеры, овладевшие ими в детстве, и заставившие их жить неудовлетворенными, нереализованными, несчастными. Кроме того, они думают, что любили, потому что они страдали. Как глупо! Иногда люди очень сильно запутываются. Они путают жизнь со состраданий, любовь с подчинением или господством, счастье с властью, деньгами или сексом. Человечество еще не родилось по-настоящему, еще не познало себя. Я призываю супругов изменить образ мышления. Попробуйте задаться вопросом. Что вы в сущности потеряете, если откажетесь от мышления, направленного на осуществление выдуманного? Ничего. А если жить реальной жизнью, то кое-что останется. Проблема в том, что мечтания, надежды, иллюзии позволяют нам чувствовать себя хорошо, дают ощущение счастья. Вот почему люди принимают обусловленность такого типа. Это удобно, но гибельно. Это заставляет нас думать, что мы живем, хотя на самом деле это не так. Позволяет нам верить в то, что мы живем в реальности, в то время, как мы находимся за ее пределами. И ведь именно эти иллюзии приводят к разочарованию в браке, потому что они неосуществимы. Если вы примете мои советы, то научитесь познавать самих себя. Вы утратите романтику, которую видите на лицах людей, не познавших себя. Но это будет всего лишь ощущением. Ведь такая романтика ложная. Познание же себя, которое вы обретете благодаря реальности, приведет вас к свободе, причем настоящей, даст вам независимость, истинную силу стать хозяевами собственной жизни. Невозможно добиться изменений в браке, если супруги гонятся за мифами. Освободите себя от груза необходимости осуществлять иллюзии. Вы почувствуете, что вам стало легче, избавитесь от изнуренности, фрустрации и сможете, наконец, вновь обрести самих себя. и открыть для себя своего супруга, таким, как он есть, а также позволить по-своему измениться и ему. Посредством реальности я помог тысячам супругов найти более глубокий смысл близости, соучастия, привязанности. Что мы в действительности знаем о браке? Статьи, книги, фильмы, телевидение говорят нам о любви, о браке. Но если нет двух одинаковых браков, если одна любовь не похожа на другую, то кто же эти исследователи, эти специалисты? Ведь в данном случае не существует рецептов, подходящих для всех. Истинная фантазия — заключается в том, чтобы глубоко понять другого человека. Истинное воображение день за днем воссоздаёт супружеские отношения. Истинная реальность перед вами. О познании себя, о любви, о браке не говорят, их осуществляют в жизни. Мечты об идеальном партнере Если человек не живет реальной жизнью, то он склонен к постоянной идеализации. Мы ищем в партнере совершенство, искажая тем самым его человеческую сущность. Почему? Потому что мы думаем, что таким образом сможем жить спокойно, безмятежно и счастливо. На самом деле мы ищем не любви, но защиты, удобства, возможности осуществить свои желания через кого-то другого. Но если мы действительно хотим осуществить какой-то план или желание, почему не сделать это самим? В поисках идеала мы выходим за пределы собственной личности, строим свое счастье вне себя. Но даст ли нам желаемый идеальный партнер, если такой вообще существует? Стремление найти идеального партнера типично для подросткового возраста, когда мы влюбляемся в кого-нибудь, кто зачастую об этом даже не знает. Влюбляемся скорее в идею любви, чем в человека воплоти. Многие взрослые, в сущности, ищут партнеров, которые напоминают им людей, привлекавших их в подростковом возрасте. К сожалению, в этом есть риск. Может оказаться, что мы будем гоняться за несуществующим идеалом и в результате состаримся в постоянных разочарованиях. Такой поиск идеального партнера носят также черты инфантилизма, возвращая нас в период детства, когда нам казалось, что возможно всё. Не зря в психологии детство характеризуется как период всемогущества. Дети хотят получить все и немедленно. Стоит поразмышлять обо всем этом, и мы поймем, что переживания этих периодов остаются только в воображении. Так зачем же искать партнера, которого мы никогда не найдем? Не хотим ли мы таким образом избавиться от взрослой ответственности? Не является ли это попыткой остаться детьми? Иногда нам может случиться встретить человека, который напоминает давнюю любовь нашей молодости. И мы, как из катапульты, летим навстречу этой связи, предаваясь ей телом и душой. Захваченные силой, которую ощущаем в себе, Мы забываем о своих недостатках и неврозах, а главное забываем совершенствовать свою личность. А потом, когда проходит эмоциональное опьянение, неизбежно всплывают те же проблемы, которые были у нас с другими партнерами. И тут уже недолго до разочарования и фрустрации. Оказывается, что мы ждали от этих отношений больше, чем они в действительности могли нам дать. Не следует думать, что совершенной личностью можно быть только в паре. Многие из нас думают, что только брак может сделать личность совершенной, и этому сильно способствует устройство нашего общества. Например, обычно думают, что безбрачие или выбор религиозного призвания – В сущности, каким-то образом недостаточны по отношению к структуре совершенной личности. Нет ничего более ошибочного. Это тоже иллюзия, основанная на вере в то, что другие люди могут сделать нас совершенными, заполнить наши пробелы, устранить наши неврозы. Истинная проблема тех, кто так думает, Состоит в недоверии, неуважении к себе, в силу чего они считают, что их счастье или совершенство зависит не от них, а от кого-то другого. В действительности же никто, кроме нас самих, не сможет позаботиться о нас и сделать нас полноценными личностями. Не существует человека, который мог бы заниматься нами лучше, чем мы сами. Истинное совершенство личности достигается только одним способом – максимальным познанием, принятием и преодолением самих себя. Совершенной является та личность, которая обрела саму себя. Не следует думать, что необходимо всегда быть вместе. Эта иллюзия порождается непониманием той истины, что никто в целом мире не может полностью слиться с нами. Еще одной опорой моей методологической установки в психотерапии, кроме концепции реальности, является концепция одиночества. Мы должны раз и навсегда усвоить, что одиночество — это естественное состояние человека. Попробуйте проверить это в реальной жизни и увидите, в конце концов, вы со мной согласитесь. Мы можем быть любимыми и любить, но в сущности мы всегда одиноки. Не нужно пугаться, это реальность. Уникальность и неповторимость нашего существования делают нас одинокими, и именно благодаря этому состоянию для нас возможно трансцендентное духовное развитие. Почему же тогда мы не принимаем одиночество и даже боимся его? Потому что живем не в реальной действительности, а в мире фантазий. С классической психологической точки зрения неспособность выдерживать одиночество идет от неполного преодоления первой фазы детства, во время которой мы, новорожденные, имели постоянный контакт с материнским телом. Те, у кого больше, чем у других, сохраняются в подсознании сильные остаточные признаки этой фазы, будут всё время стремиться к слиянию, к полному симбиозу в отношениях с партнером, как бы к воскрешению старых воспоминаний об этом счастливом состоянии защищенности, полной надежности, Фантазии о полном слиянии с супругом постоянно поддерживаются желанием быть вместе, быть соединенными навсегда. Иллюзии такого типа приводят к тому, что супружеские пары закрываются от внешнего мира и сводят к минимуму факторы, могущие отдалить их друг от друга. Я знал такие случаи, когда один из супругов с трудом уходил на работу, потому что хотел всегда быть рядом с другим. Иллюзия постоянного пребывания вместе приводит к совершенно нереальным претензиям на то, чтобы один партнер действительно никогда не оставлял другого. Кроме того, в силу такой иллюзии, один супруг хочет, чтобы другой всегда был готов исполнить любое его желание, и удовлетворить любое требование. Браки такого типа обречены в конце концов на то, что в подсознании обоих супругов образуется обида, депрессия, фрустрация, патологии зависимости, психологическая смерть.